Глава 6. Пока люди планировали операцию против зомби, северная столица Нигерии, город Канна, пылал. Всюду рыскали шараши в поисках уцелевших людей. Где-то эти самые люди вопили перед смертью и молили о пощаде. Кого-то и правда щадили, но многих попросту убивали». Усыпанная трупами улицы шел могучий шестирукий широши. Картина разрушенного города и тысячи убитых врагов были услады для его глаз. Сам он не участвовал в нападении, лишь смотрел и оценивал своих воинов. Противник же был откровенно слаб. Местные пытались оказать сопротивление, но все было бесполезно, да и бессмысленно. Против стотысячного воинства Широши они выставили лишь 30 тысяч плохо вооруженных бойцов. В скором времени владыка в сияющих белых доспехах прибыл в лагерь противника. Ему сразу же в нос ударила противная вонь, даже не вонь, а смрад. Однако маг прошедший рядом, быстро среагировал и вскоре воздух вокруг повелителя очистился. «Владыка, враг повержен. С нашей стороны потеряно лишь пятнадцать воинов», — доложил командующий этим нападением. «Целых пятнадцать». Шестерук недовольно покачал головой и посмотрел на могучего воина перед собой. Стоя перед разгневанным владыкой, даже он, один из лучших воевод Шарашид, трясся, словно испуганный кролик. «На первый раз прощаю, но не забывай, что все вы дети королевы, моей матери, и очень больно, когда даже обычный воин умирает». «Да, владыка, прошу прощения, в следующем бою мы будем осторожнее и лучше подготовимся». Могучий Шуроши упал ниц, как и все воины, находящиеся в поле зрения владыки. Тогда мы потеряем время, а это недопустимо», — недовольно воскликнул шестерукий. Я требую ускориться и при этом запрещаю нести потери. Будет исполнено, владыка. Хорошо, а теперь отчитайся. Шестеруки махнул нижней левой рукой, позволяя своему подчиненному встать. Да, мы взяли в плен пятьдесят тысяч человек, отбирали лучших. Зачем они нам? От вопроса владыки воевода слегка пешил. Ну, но... «Как же? Производство брони, боеприпасов, зачарований и многое другое обходится дорого. Без монет мы...» Шестеруки выставил ладонь вперед, заставив воеводу замолчать. «Скажи мне, сколько мы нашли монет в их лагере, учитывая собранное с тел убитых людишек?» «Семь миллионов». «Эти пятьдесят тысяч мы едва ли продадим за полмиллиона. На их транспортировку нам придется выделить ковчег и воинов. Это, без сомнения, ослабит нас и замедлит выполнение плана. Поэтому куда эффективнее убить этих людишек и получить монеты. Не забывай, что наша задача как захватчиков». Владыка говорил спокойно, но резко изменился в лице. Убивать. Лишь убийствами местных мы заработаем достаточно очков вклада в разрушение мира, чтобы наш великий народ получил достойные награды. Простите, владыка, вы полностью правы. Вы его да вновь уполниц. Получи от пленных информацию о следующем крупном лагере и убей. Мелочевка нас не интересует. Шестеруки махнул рукой, повелевая действовать, и направился любоваться добычей. А ее оказалось немало. Все же в данном лагере проживало триста тысяч человек. Пространственная субмарина. Столовая. Сергей уплетал пятую тарелку борща с большими кусками мяса, а Катя сидела рядом и с обожанием за этим наблюдала. «Тебе так нравится наблюдать за тем, как другие едят? Или ты втюрилась в босса?» — поинтересовалась сидящая рядом Лайла. «Как я могу не влюбиться? Он же с таким аппетитом ест то, что я приготовила!» Катя издала радостный вздох и, подперев подбородок ладонями, уставилась на Сергея. «Я тут подумала...» — вновь заговорила Лайла и почесала своим суккубьим хвостом лоб. «Где мы возьмем еду?» «Возьмем...» Катя посмотрела на девушку с непониманием в глазах, да и на лице. Доходчивость это было не про нее. «Ну вот сейчас босс съест весь боч. Запасов у нас вроде немного, а телепортационная платформа больше не работает. Обычно нам по ней присылали еду». «Лять!» «Похоже, босс тоже об этом догадался», — добавила Лайла, кинув взгляд на мужчину, прекратившего есть. Некоторое время спустя. По приказу Сергея, весь экипаж собрался в столовой. Но так как связь не работала, то людей позвала Рейн. Сейчас они сидели за большим столом. «Как вы все знаете, наши точки телепортации слетели», – заговорил босса и кинул людей взглядом, но те и так это знали и не удивились его словам. «А это значит, что и еду мы не получим». «Мы что, умрем с голоду?» — воскликнула Анда. Остальные также были, мягко выражаясь, встревоженные. «Человек может месяц голодать, а если экономить еду, то и несколько месяцев», — заговорила Катя. Она, как и многие на Земле, не понаслышке знала, что такое голод, от которого нет сил даже на ногах стоять. «Хорошо. Катя отвечает за нормирование пищи. Красный, ты проконтролируй». Сергей уставился на краснокожего мужчину, выглядящего виноватым. Тот считал себя бесполезным в прошлом бою и не обнаружил морфа, а мог бы, если бы применил свой навык. «Простите, девчат, с сегодняшнего дня есть будем в пять раз меньше», — вздохнула Большегрудая. «И никакого секса». Сергей кинул взгляд на Гая. Тот едва со стула не упал от заявления босса. «Копим калории, а вот ролл пусть есть сотни всех, от нее зависит, выживем ли мы вообще, и чтобы с гаем не делилось». «Но, босс, у нас же был запас еды», — возразила эльфийка. бэлл досплыл. С раздражением ответил мужчина. «Мы проверили все запасы, и они почти все испорчены, поэтому еды у нас всего на два дня». «Я поняла...» И «Постараюсь быстрее починить систему управления». Ролла опустила голову, но тут на ее плечо легла рука Гая. «Мы с братом привыкли к голоду, пока выживали на земле. Не переживай, просто сделай что в твоих силах». Улыбнулся парень и чмокнул девушку в щеку. «Поцелуи тоже запрещены. Слюна выделения усиливает голод», — хохотнул босс. После собрания Красно остался сторожить еду. Ролл с Гэем пошли чинить систему управления, а остальные бездельничали. Им было велено не тратить калории и продержаться как можно дольше. Рейнджер вернулась в свое загробное царство. Область света была настолько велика, что внутри нее появился небольшой, но уютный городок. Но появился он, конечно же, не сам, а в результате трудов коротышек Кари, ну и материалов, что принесла Рейн. Убежище щедро снабжает ее камнем, древесиной и прочим. «Если я могу перенести что-то сюда, то смогу и вынести», — размышляла богиня, смотря на яблоня. Она сорвала одно яблоко и переместилась на субмарину, но... В ее руках оказался лишь черный туман. За гробный мир можно было что-либо перенести, но не вынести. «А если...» Рейн попыталась переместиться в убежище, и, несмотря на огромное расстояние, у нее это вышло. Она оказалась в главном храме имени ее. «Богиня явилась к нам! Слава, Рейн! Слава, Батира!» Закричали верующие, увидев эффектное появление богиня. Из-за огромного расстояния она потратила большое количество божественной силы, поэтому ее появление выглядело как вспышка тьмы, окутавшая весь храм. Но черный туман довольно быстро собрался в центре храма и сформировал фигуру девушки, а потом он воплотился в Рейн. Люди часто приходят в храмы Батира помолиться за погибших. Даже если они, да и погибшие неверующие, и их душ нет в загробном мире. Но после мольбы людям становилось легче на душе и спокойнее. Поэтому даже инопланетяне часто захаживали в эти места. «Здравствуйте», – опешила девушка, увидев храм, забитый людьми. «Простите, у меня очень важное дело». Рейн обратилась в туман и растворилась в воздухе, а через миг материализовалась у Сергея дома. В этот момент Алис и шестеро детей сидели за столом и ели. Софи и Элли же участвовали в сражениях против супер арды зомби. «У? А -а -а -а Дети оживились, увидев девушку, появившуюся из черного тумана, и потянули к ней руки. Рейн удивилась Алиса и встревожилась. «Что-то произошло?» «Да, диверсия, и у нас потерялась привязка ко всем телепортационным платформам». В и Рейн чувствовалась вина, но Алис решила не уточнять, как именно это произошло. Потом. «Значит, вы не можете вернуться в убежище?» «Не можем». «Но все живы и целы. Сережа даже прошел храм испытаний и договорился о союзе с Гукшара Атом и получил координаты новой планеты. А, еще он купил планетарный щит». «Это я знаю», — Ролл сообщил и передал, как монеты, так и щит. Алис нахмурилась. «А Ролл, оказывается, девушка, и они с Гаем встречаются». «Девушка? Встречаются? Поподробнее?» Алис указала на стол, и Рейн присела. Ей тут же предложили пирога и чаю. Началось все с того, что Ролл принимала душ, и тут к ней вломился Гай. Богиня села за стол и, отпив чаю, начала рассказ. Аль же с нескрываемым интересом слушала ее. Он думал, что она парень, поэтому не стал уходить и принял душ. Она же очень стеснялась и включила воду по горячее, чтобы пар скрыл ее. А потом... Субмарина. Утро. Сергей сидел на полу и смотрел на то, во что превратился мостик. Ролл вскрыла пол, до да и потолку досталось. Всюду висели провода, запчасти валялись целыми кучками. Эльфийка же была дочерно грязна. Она работала всю ночь и едва ли не как таракан ползала по техническим тоннелям и забиралась в механизмы. «Ну как?» — спросил был у девушки, решившей присесть и отдохнуть. «Починю, уверена в этом, но были бы монеты». Рол взглянула на свои руки. Они были черны от гаря. Довольно много кабелей и плат погорело. Морв знал, куда нужно было бить, чтобы причинить максимальный ущерб мостику. Еще и Сергей своим пламенем усугубил дело. Девушка даже не могла сказать, от кого было больше вреда – от босса или монстра. «Монеты вроде как можно раздобыть пространственной рыбалкой». Мужчина призадумался, вспоминая отчеты о пространственной рыбалке малых убежищ. Он точно помнил, что кто-то находил сундучки с монетами. «Босс, для ремонта системы управления я разобрала терминал управления орудиями». Девушка указала грязной рукой на один из немногих уцелевших терминалов, но сейчас он был разобран. «И что нам делать без пушек?» Главный терминал дублирует все функции остальных терминалов. Когда я починю его, на нем и орудиями можно будет управлять. Только вот у нас будет выбор, стрелять или лететь. Сергей вздохнул и встал с места. Но лучше так, чем просто стрелять. Отдохни немного, ну и... Мужчина прошелся взглядом по чумазому лицу и длинным ушком в каком-то масле. Приведи себя в порядок. С водой у нас, к счастью, проблем нет. «Угу, только это доделаю», — ответила девушка, назвав страшно ужасное название какого-то прибора, едва не сломавшая мозг технически неграмотного мужчины и скрылась в груди деталей. Сергей же пошел к мужикам, а если точнее, то к молодому бабнику и жена ненавистнику играть в карты. Делать же было нечего, да и остальные члены команды откровенно скучали. Лишь Рейн бдила, охраняя субмарину в пространственном океане. Некоторое время спустя родной мир народа Зелнос, или как их назвал султан, темных эльфов. На вершине снежной горы открылась небольшая черная дыра размером с арбуз. Она начала засасывать воздух и разрастаться, но всего через десять минут, засосав десятки тонн снега и камней, стабилизировалась и превратилась в желтые портальные врата, из которых тут же выскочило три десятка существ. Бр Султан вздрогнул от подушевого ветра. Но вид был потрясающий. Горные вершины, уходящие в небо. Всюду был снег, а внизу, подножия гор, виднелись зеленые леса. «Муж, ты бы еще голышом пришел». Позади раздался смешок, а через миг Султана обняла аловолосая красавица. Из ее волос выглядывали усики насекомого, говорящие о том, что девушка не человеческая раса. Это была Варвара, третья жена султана. Она являлась сильным магом, и сейчас от нее шел жар, согревающий мужа. Но кто ж мог знать? Хохотнул мужчина в шортах и футболке и обернулся, взглянув на жену. Девушка была облачена в магическую броню четвертого уровня третьего поколения. Она облегала тело и подчеркивала выдающиеся формы красавицы, а также значительно повышала характеристики. «С местом высадки нам не повезло, я не представляю, где мы...» Заговорила подошедшая темная эльфийка. Султан кинул на нее взгляд и... «Не смог отвести». Девушка была высокой и спортивной, но при этом у нее была пухлая попка и грудь третьего размера, что хорошо подчеркивала броня, как у Варвары. При этом выглядела эльфийка элегантно, можно даже сказать изящно. Лицо ее было прекрасно, но девушка выглядела хмурой, что ей категорически не шло. Ее длинные темно-фиолетовые волосы развивались на холодном ветру, а ушки начали краснеть от холода. Но шлем девушка не надевала, ведь ее босс был без брони, и общаться с ним через динамики было бы неприлично. «Вы меня раздеваете глазами?» — поинтересовалась хмурая эльфийка. «Думаю, не только», — хохотнула Варвара. «Привыкай, Ирис, наш султанчик запал на тебя. Нас, зал нас и так мало осталось, чтобы кровь разбавлять. Нет уж». Ирис скрестила руки и недовольно фыркнула. Султан же лишь улыбнулся и кинул взгляд на свой отряд. Ксюша, четвертая жена, выглядящая как арахна, только получеловек полумуравей и ростом 4 метра, отдавала указания элитным жукам-воинам. Недалеко от нее группа людей темных эльфов занималась грузом. Ящики, которые принес с собой отряд, сортировались и скреплялись веревками, чтобы их было проще транспортировать. Спуск будет тяжелый. Ирис подошла к краю и посмотрела вниз. Гора скалистая и крутая. Без скалолазного снаряжения спуск будет опасенно тяжел. По крайней мере, так она считала. У Султана же было иное мнение. «Норм, все». Мужчина обернулся и посмотрел на четвертую жену. «Ксюш, вы там как? Готовы?» «Да», — ответил громкий, но приятный голос. «К чему готовы?» Ирис посмотрела на огромную девушку, потом на султана. В глазах было недопонимание. «К полету, конечно же», — заявил мужчина. «Или ты думала, мы будем пешком по лесам и горам бродить?» Именно так Ирис и думала, поэтому ничего не смогла возразить, а кончики ее ушей предательски покраснели. «Какая милота!» — хохотнула Варвара, еще сильнее пристыдив девушку. «Потом подразнил Ирис. Сейчас пора вылетать». Султан хлопнул жену по упругой попке и поспешил к Ксюше. Вскоре огромная девушка расправила крылья, которые до этого выглядели как длинный плащ, а люди уселись на ее спине. Места там было много, но летели лишь втроем. Султан не позволит другим мужчинам лететь на его жене. Для них были другие жуки. А вот груз Ксюша сама понесла». Она схватила прочные веревки своими муравьиными лапками и полетела, куда указал муж. Тридцать больших коробок для нее были довольно легким грузом. Людей и эльфов обняли так называемые «жуки-десантники». Они чем-то походили на божьих коровок, которых накачали стероидами и перекрасили в черные. Ростом они были под два с половиной метра, панцирь невероятно прочен, физическая сила зашкаливает, навыкам были боевые рефлексы, но, к сожалению, лишь второго уровня. Десантники похватали всех, кто не умел летать, и последовали за Ксюшей. К счастью для людей, все они были в герметичной броне, поэтому холодный ветер не беспокоил их, а вот султан... Он так и не переоделся, из-за чего Варварии приходилось прижиматься к мужу и согревать, а тот и не был против. Спустившись с горы, отряд полетел, куда указал султан, а указал он наугад. Эльфы не ориентируются в этой местности, да и он не представлял, где они находятся. «Только вот объявились первые проблемы, зверо-мутанты». Парочка крупных особей размером с вертолет, внешне напоминающих что-то среднее между бабочкой и ящерицей, заинтересовались непонятными летунами, оказавшимися на их территории. Но людям и эльфам не просто так было велено держать оружие наготове, даже во время полета. На тваре обрушился град зачарованных пуль и магии, но последнее оказалось менее эффективным, чем первое. Я слышала про них. «Это длинное и страшное название. Они обитали в восточных землях, которые уже давно потеряны. Их можно одолеть лишь магией ветра. Остальная магия против них неэффективна», — заговорила Ирис. «Значит, эти стрекозо-ящерицы обитают на востоке. Из этого следует, что нам на запад». «Гениальное умозаключение», — хмыкнула девушка и возмутилась. И что еще за стрекозы ящерицы? Я же сказала, как их зовут. Зато она красивая, хохотнула Варвара, имея в виду не самый приятный характер ирис.